Впереди Америка. Англоязычные культуры преуспели в этом больше русской. Так называемые слова из четырех букв — «дам», «фак», «прик», «кант», «тыц», «щит» и тому подобное — покинули бары и казармы и теперь употребляются в беседе за ресторанным столиком, пишутся на бамперах автомашин, выкрикиваются хором болельщиков на стадионах, регулярно произносятся в передачах по телевидению и в кинофильмах. За особую плату вы можете заказать сомнительное сочетание букв даже на номере своей автомашины или на майке. Имеются данные, что каждое четырнадцатое слово в современной английской разговорной речи носит в той или иной мере резко сниженный характер. Английское слово «дам» Входят в первые 15 наиболее употребительных слов, а некоторые другие примерно такой же резкости или грубее в первые 75 слов. При этом 50% бранных слов, которые можно услышать в общественном месте в США, составляют только два слова «фак» и «щит». Спрашивается, почему при достаточно богатом инвективном словаре вход идут не только в США, всего несколько слов или производных от их корней. Ответ может быть в том, что самые резкие бранные восклицания давно утратили буквальный смысл и превратились просто в знаки эмоционального возбуждения. Вспомним опять детонирующие запятые. Чтобы выполнять функцию знака, большого разнообразия не требуется.